Дверь распахнулась. Фрэнсис попятился, оторвав от пола две передние лапы. Его челюсти издали короткую клацающую дробь, как будто опытная машинистка разогревала руки перед работой. Бадди застыл в дверном проеме, забыв, забыв убрать руку с дверной ручки. Его глаза безотрывно смотрели на воинственную фигуру переродившегося сына. Краска отлила от отцовского морщинистого лица, и Бадди стал похож на собственный восковой портрет в полный рост. Потом он закричал, и усики Фрэнсиса поймали его пронзительный вопль, как раскаленный шар чистого адреналина. Фрэнсис тоже закричал, хотя то, что вылетело у него изо рта, совсем не походило на крик. Такой звук получается, если потрясти тонкий лист алюминия. Ничего человеческого в этом волнообразном клёкоте не было. Он думал, как ему выбраться из комнаты. Над кроватью были окошки, но они слишком малы, чтобы пролезть в них. Несколько прорезей в стене с фут высотой. Взгляд Фрэнсиса упал на кровать, и он замер, ошеломленный. Ночью он сбил все простыни в кучу в изножье кровати. Теперь их покрывала какая-то белая пенистая масса, и они растворялись в ней разжижались и чернели, превращаясь в кучку шипящей органической слизи. В центре металлическая сетка кровати сильно провисала. В углублении лежали сброшенные им одеяния плоти, костюм мальчика, разорванный посередине. Лица Фрэнсис не разглядел, зато увидел руку, сморщенную перчатку бледно-бежевого цвета, пустую, с пальцами завернутыми внутрь. Пена, что разъела простыни, Ручейком стекала к его бывшей коже, и там, где ручеек встречался с плотью, кожа покрывалась волдырями и начинала дымиться. Фрэнсис вспомнил, как испустил газы, как почувствовал сырость между задних лап. Так это сделал он. Воздух содрогнулся от внезапного тяжелого удара. Он обернулся и увидел, что отец лежит на полу, раскинув ноги в стороны. Через распахнутую дверь открывался вид в гостиную, где барахталась на диване Элла, пытаясь сесть. При виде Фрэнсиса она не посерела и не схватилась за сердце, а замерла. На ее застывшем лице не отразилось ни единого чувства. В одной руке она держала бутылку колы, хотя утро только начиналось. Она поднесла бутылку к рту, но так и забыла про нее. «О, Господи!» – сказала она рассеянным, но относительно спокойным голосом. «Что это?» Кола полилась прямо ей на грудь. Она ничего не заметила. Фрэнсису надо было уходить, а путь был только один. Он потрусил вперед, поначалу неуверенно. Целись в дверной проем, он взял слишком сильно вправо и ударился боком о косяк, правда, почти ничего не почувствовал и перелез через тело потерявшего сознание отца. Дальше по дороге к входной двери ему пришлось пробираться между диваном и кофейным столиком. Элла брезгливо подняла ноги на диван, пропуская его. Она что-то шептала себе под нос, но очень тихо, так что даже сидящий рядом с ней человек вряд ли сумел бы что-либо расслышать. Фрэнсис же не пропустил ни слова. Его усики подрагивали при каждом слоге.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 В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Он вздрогнул, хотя не мог сказать от чего. Слова Эллы и встревожили, и возбудили его. Он уперся передней парой лап в дверь, толкнул ее и выполз в ослепительно белый дневной зной. Канава на протяжении полумили заполнял мусор, отходы пяти городов. Сбор мусора был главной деятельностью в Калифорнии. Двое из каждых пяти взрослых мужчин работали в утилизации. Еще один из этих пяти служил в радиологическом дивизионе армии и обитал в лагере на расстоянии мили к северу от Калифоры. Остальные двое сидели дома, смотрели телевизор, проверяли лотерейные билетики и ели мороженые полуфабрикаты, купленные на продуктовые талоны. Отец Фрэнсиса являл собой редкое исключение. Он вел собственное дело. Батти называл себя предпринимателем. У него была идея, которая, как он считал, совершит революцию в бензозаправочном бизнесе. Идея эта называлась самообслуживание. И состояла она в том, что ты позволяешь клиенту самому наполнить его проклятый бензобак и берешь с него столько же денег, сколько берут на заправке с полным обслуживанием. Из канавы город, располагавшийся на каменной плите, был почти не виден. Когда Фрэнсис взглянул вверх по склону, он различил лишь одну узнаваемую деталь – макушку высокого флагштока перед заправкой отца. Флаг считался самым большим флагом в штате. Во всяком случае, он с легкостью покрывал кабину здоровой фуры и был слишком тяжел, чтобы шевелиться даже на самом сильном ветру. Фрэнсис только один раз видел, как колыхнулось полотнище в том бешеном порыве воздуха, что подняла бомба. У его отца было множество вещей, связанных с войной. Всякий раз, когда Бадди нужно было выйти из конторы по какой-либо причине, например, взглянуть на чей-то перегретый джип, он набрасывал поверх футболки военный китель. На левой стороне груди бренчали и поблескивали медали. Ни одной из них он не получил. Купил оптом в комиссионке. Но форма честно принадлежала ему. Осталась со Второй мировой. Отцу та война понравилась. «Ни одна дырка не сравнится с той, которую ты берешь в только что разрушенной тобой стране», сказал он как-то вечером и поднял вверх банку с пивом, будто говорил тост. Его слезящиеся глаза блестели от приятных воспоминаний. Фрэнсис спрятался на свалке, вжавшись в мягкое углубление между набитыми пластиковыми пакетами с мусором и стал испуганно ждать. Не появятся ли полицейские патрульные машины, не зарокочут ли над его головой вертолеты. Его усики напряженно подергивались, но ни машин, ни вертолетов не было. Раз или два по дороге, вьющейся между горами отходов, громыхали грузовички. Они загоняли Фрэнсиса и, Ещё глубже в укрытие так, что торчали одни усики. Больше никто не появился. В этом конце свалки деятельности почти не велось. До заводика по переработке было полмили, а работа кипела именно там. Чуть позднее Фрэнсис взобрался на один из мусорных холмов посмотреть, не окружают ли его потихоньку. В кольцо его не брали, и он не стал долго оставаться на открытом месте. Ему не понравились прямые лучи солнца. Всего пару секунд он провел на свету, а по телу разлилась такая вялость, будто его накачали на вокаином. В самом дальнем и узком конце канавы Фрэнсис приметил старый трейлер с цементными блоками вместо колес. Он проковылял туда, надеясь, что трейлер пустует. Так оно и оказалось. Под трейлером царила восхитительно прохладная тень. Фрэнсис вполз под днище, окунулся в сырую свежесть, и это было сродни купанию в озере. Он отдыхал, разбудил его никто иной, как Эрик Хикман. Правда, нельзя сказать, что Фрэнсис спал в буквальном смысле этого слова. Он не спал, а находился в состоянии абсолютного, глубоко прочувствованного покоя, позволявшего забыть обо всем ни на миг не теряя бдительности. Шарканье ног Эрика Фрэнсис услышал за 40 футов и поднял голову. Послеполуденное солнце заставляло Эрика щуриться за очками. Вообще-то он всегда щурился, когда читал или когда о чем-то задумывался, и при этом строил такую гримасу, что становился похожим на злобную обезьяну. Вполне естественно, что при виде этой недовольной гримасы У людей возникало желание дать Эрику повод для недовольства. «Фрэнсис!» – громко прошептал Эрик. В руках он держал бумажный пакет с пятнами проступившего жира. Наверное, там лежал его обед. От этой мысли голод набросился на Фрэнсиса с новой силой. Но он не вылез из-под трейлера. «Фрэнсис, ты здесь?» – крикнул шепотом Эрик и затем скрылся из виду. Фрэнсис хотел показать себя, но не смог. Его остановило подозрение, что Эрик пришел сюда с целью выманить его из укрытия. Фрэнсис вообразил, что позади холмов мусора притаились снайперы. Они следят за дорогой через прицелы своих винтовок и ждут, когда покажется гигантский сверчок-убийца. И он не двинулся с места. Припав к земле, он напряженно выискивал в завалах мусора движение. Он затаил дыхание. Звонко стукнулась о камень пустая банка. Уф! Это всего лишь ворона. В конце концов он вынужден был признать, что напрасно поддался тревоге. Эрик приходил один. Вслед за этой мыслью пришла другая. Его не ищет полиция, потому что Бадди никто не поверит. Если он попытается убедить кого-нибудь, что обнаружил в спальне сына огромное насекомое рядом с изувеченным телом мальчика, он сам рискует оказаться в психиатрической клинике в Тусоне. Не поверят даже тому, что его сын мертв, ведь уже нет ни тела, ни сброшенной кожи. Субстанция молочного цвета, которую исторгло новое тело Фрэнсиса, наверняка уже все растворило. Совсем недавно на прошлый Хэллоуин отец загремел в тюрьму в приступе белой горячки, и он вряд ли вызовет у полиции доверие в качестве свидетеля. Его показания могла бы подтвердить Элла, но ее слово весит не больше слова «бадди», если не меньше. Она любила звонить в редакцию происшествий в Калифорнии и рассказывать об облаке, похожем на Иисуса. У нее был целый альбом, где она хранила фотографии всех облаков, которые, как ей казалось, несли в себе ее спасителя. Фрэнсис однажды перелистал его, но не разглядел ни одного религиозного объекта. Хотя одно облако, он готов это признать, отдаленно напоминало толстого человека в феске. Местная полиция вскоре начнет искать самого Фрэнсиса, но вряд ли они будут стараться. Ему исполнилось 18, он волен поступать, как вздумается, а школу он частенько пропускал и раньше, без объяснения причин. Калифорнии было четыре служителя закона, шериф Джордж Уокер и три временных работника. То есть поисковая партия в любом случае будет немногочисленная. А кроме того, у полиции имеются и другие дела в такой славный безветренный денек. Например, погонять нелегалов, потеющих на полях местных фермеров, или устроить засаду на нарушителей скоростного режима, в основном юнцов, летящих погулять в Феникс. И вообще... Довольно беспокоиться о том, ищут его или нет. В голове у Фрэнсиса вертелась одна мысль – печенье. Никогда он, кажется, не был так голоден. Небо все еще оставалось ярким и жестким, словно покрытое синей эмалью. Но свалку уже перерезали предвечерние тени. Солнце постепенно соскальзывало за гряду красного камня на западе. И Фрэнсис выбрался из-под трейлера и стал копаться в мусоре. Ему на глаза попался лопнувший пакет, чье содержимое вываливалось наружу. Он раздвигал усиками мятую бумагу, сплющенные пластиковые стаканчики, свернутые мячиком памперсы, пока, наконец, не обнаружил грязный леденец на палочке. Он склонился над конфетой и неуклюже взял ее в рот целиком, вместе с палочкой и грязью. Впился в нее челюстями, капая на землю слюной. На мгновение его рот наполнился всепоглощающей сахарной сладостью, и он почувствовал, как к сердцу рванулась кровь. Но в следующий миг в груди возникла ужасная щекотка, и горло словно сжалось, живот свело. С отвращением он выплюнул леденец. Ничуть не лучше, чем объедки куриных крылышек, что он нашел до этого. Тощие волокна мяса и жир прогоркли, и Фрэнсис рефлекторно стошнила. Над кучей гнилых отходов жадно кружили мясные мухи. Фрэнсис смерил мух презрительным взглядом и подумал, не поймать ли их. Ведь насекомые иногда едят других насекомых. Но он не знал, как поймать мух без рук, хотя догадывался, что сможет действовать очень и очень быстро. К тому же полдюжины мух не спасут его от мучительного голода. С головной болью и раздраженной он вспомнил о сверчках в карамели, и всех других насекомых, которых он съел. «Это из-за них со мной случилось, — такое решил он». Затем его мысли перескочили на солнце, встающее в два часа ночи, и на ветер, налетавший на заправку горячими порывами такой силы, что с потолка сыпалась побелка. Берн, отец Хью Честера, как-то раз сбил на дороге кролика. Он вышел из машины и обнаружил, что у кролика розовые глаза. Четыре розовых глаза. Он повез кролика в город, чтобы показать знакомым, но довольно скоро верно разыскал некий биолог в сопровождении одного военного и двух штатских с автоматами в руках. Они забрали животное и заплатили верно 500 долларов за то, чтобы он письменно пообещал молчать о своей находке. А в другой раз, через неделю после очередных военных испытаний в пустыне, весь город накрыл плотный влажный туман, воняющий горелым беконом. Туман был таким густым, что отменили занятия в школе, закрыли супермаркет и почту. Совы стали летать днем, и в любое время суток сквозь влажный мглу слышались низкие громовые раскаты. Ученые в пустыне делали дырки в небе, в земле, а может быть и в ткани самой Вселенной. Они поджигали облака. Впервые Фрэнсис понял, что он зараженный, он отклонение. Его нужно сбить машиной, а память о нем немедленно стереть с помощью биолога и людей в штатском, с чековой книжкой на имя государства и с портфелем, полным законов и юридических документов. Он не сразу понял это, вероятно, потому что всегда чувствовал себя зараженным. А другие предпочитали этого не замечать. В отчаянии он бросился прочь от разорванного пакета с отходами. Он двигался бездумно. Его пружинистые задние лапы подкинули его над землей, а на спине яростно забились затвердевшие лепестки пластины. Желудок сжался. Под ним лихо накренилась и сушеная, усыпанная мусором почва. Он ожидал, что сейчас упадет, но не упал, а прорезал воздух по кривой и приземлился на одном из холмов мусора на участке, куда еще падали лучи закатного солнца. Из его рта с шумом вырвался воздух. Он и не заметил, что задержал дыхание.